Их были сотни. Они повыскакивали из ведер. Они спустились с потолочных балок. Они украдкой выскочили из-за полок сыром. Они выползли из-под раковины. Они вышли из таких мест, в которых человеку с волосами цвета апельсина невозможно укрыться. Они все были приблизительно 6 дюймов в высоту и в основном синего цвета, Хотя трудно было понять, было ли это настоящим цветом их кожи или только цветом их татуировок, которые покрывали каждый дюйм, который не был покрыт рыжими волосами. Они носили короткие клетчатые келты, а некоторые носили лоскутки, как тонкие жилеты. У некоторых на головах был череп кролика или крысы, как своего рода шлем, и у каждого за спиной был меч, почти такой же по размеру, как они сами. Однако, что прежде всего обращало на себя внимание, то, что они ее боялись. В основном они смотрели на свои ноги, которые не давали повода для малодушия, потому что их ноги были большие, грязные и наполовину обмотанные шкурками животных, нечто вроде очень плохих ботинок. Ни один из них не хотел смотреть ей в глаза. Это вы те люди, которые наполнили ведра? Спросила она. Последовала небольшая толкотня, шарканье ногами, кашель и нестройный хор. -э. И корзину для дров было еще одно. ай -э. Тифани впилась в них своим взглядом. А что относительно овцы? На сей раз они все посмотрели вниз. Почему вы украли овцу? Было большое бормотание и подталкивание, а затем один из человечков снял свой кроличий шлем и нервно повертел его в руках. «Мы бы голодные, хозяйка!» – пробормотал он. «Но когда мы поняли, что она твоя, мы положишь картину взад. Они выглядели настолько удреченными, что не сжалилась над ними. «Я надеюсь, что вы бы не украли ее, если бы не хотели есть», — сказала она. Было несколько сотен удивленных взглядов. «О, мы бы нет, хозяйка», — сказал шлемовращатель. А «Вы бы не нет?» Тифани казалась настолько удивленной, что вращатель поискал поддержки у своих коллег. Они все закивали. «Да, хозяйка, у нас есть...» «Транзиции! Мы варьё знатная Так ведь, парни, чем мы славны?» «Варьём!» – закричали синие человечки. «И чем еще парни?» «Бытьём!» «И чем ещё?» «Бахлам!» «И ещё чем?» Это заставило их немного задуматься, но все сделали один и тот же вывод. «Бытьём!» «И все вместе?» – пробормотал вращатель. «Ах да! Скажите, корге, парни!» «Эй, я, бить, я бодро прокричали синие человечки. «Скажите, мелкой корге, кто мы есть?» – сказал шлемов вращатель. А раздалось лязганье множества мечей, вытаскиваемых из ножен и вскидываемых в воздух. «Повелый нет, нет, нет короля! Нет кроли! Нет лорда! Нет хрена, Нас, Нас не Тифани уставилась на них. Они все наблюдали за ней в ожидании ее реакции. И чем дольше она молчала, тем взволнованнее они становились. Они опустили мечи и выглядели смущенными. «Но мы не смеешь идти против могучей корги!» — Разве что ради крепкого пойла? — сказал вращатель. Его шлем отчаянно крутился в руках, а глаза косились на бутылку специально жидкой мази для овец. — Ты нам не поможешь, а? — Помочь вам? — спросила Тифани. Я хочу, чтобы вы помогли мне. Кто-то забрал моего братца среди белого дня. — Ой, Вайли, Вайли, Вайли! — простонал шлем вращатель. «Всё! Она пришла! Она останется! Это кроля!» «Мы их не держим!» — сказала Тиффани. «Они подразумевают королеву!» — сказал жаб. «Королева!» Шоп вам в глотку!» — завопил шлемовращатель, но его голос был потерян в воплях и стонах Наг Макфиглов. Они рвали на себе волосы, падали на землю и кричали Ай-ай-ай-ай! или Вали-вали-вали! И жаб спорил со вращателем и все старались перекричать друг друга. Тифани встала. Все! Заткнулись! Прямо сейчас! сказала она. Наступила тишина, за исключением нескольких сопений и слабого Вайли за спиной. — Мы только что усрели наш рок, хозяйка! — пробормотал шлебовращатель, почти приседая от страха. — Но не здесь, рявкнула Тифани, дрожа от гнева. — Это маслодельня, я должна содержать ее в чистоте. Э — -э -э. Усреть свой рог означает встретить свою судьбу, — пояснил жаб. «Ну что, если кроля здесь, тогда наша Кельда быстро ослабнешь», — сказал шлемовращатель. «А нам надо ж кого-то, чтоб заботился о нас». «Чтобы заботиться о нас», — думала Тифани. «Сотни жестких маленьких мужчин, каждый из которых мог выиграть соревнования на худший сломанный нос, нуждаются в ком-то, чтобы заботиться о них». Она глубоко вздохнула. Моя мать дома в слезах, сказала она, и. Я не знаю, как ее успокоить, добавила она про себя. Я не подхожу для таких вещей. Я никогда не знаю, что надо говорить. Вслух Тифани сказала. И она хочет его вернуть э -э немедленно. Нехотя она добавила. Он ее любимчик. Девочка указала на шлемо-вращателя, который крутил теперь шлем в обратном направлении. «Прежде всего», — сказала она, — «я не могу продолжать думать о тебе, как о шлемовращателе. вращателе Итак, как твое имя?» По рядам Фиглов Фиглов пронесся придушный вздох, и Тифани услышала шепот одного из них. «Да, она корга, точно! Это вопрос корги!» Шлемовращатель заозирался, словно ища поддержки. — Мы имена свои не отдашь, — пробормотал он. Но другой фигал откуда-то сзади сказал. — Давай, коргу упустишь. Человечек зазирался в сильном волнении. — Я на больше клана хозяйка, — сказал он. — И меня зовут... Он сглотнул. Всяко граб фигл, хозяйка, только не зови меня так больше, прошу. Жаб был готов к этому. Они думают, что имена имеют над ними магическую власть, прошептал он. Они не говорят их людям, чтобы те не записали их. А я обманули и сделали всякие списки, сказал Фигл. А — Вызовы и всякое прочее, — сказал другой. — Или бумажки разыскивается, добавил третий. — Или счета, или показания под присягой, — сказал четвертый. — А еще приказ задестроить. Фиглы озирались в панике от самой мысли о записанных вещах. Они думают, что письменные слова еще более сильны, шептал Жаб. Они думают, что само письмо является волшебством. Слова волнуют их. Видишь их мечи? Они горят синим пламенем в присутствии законников. Хорошо, сказала Тифани. Договорились. Я обещаю не записывать твое имя. Теперь... Расскажите мне об этой королеве, которая взяла Вентфорда. Что за королева? Не поминал же ее вслух, хозяйка, сказал всяко граб. Она слышишь свое имя повсюду и идет на зов. Это правда, сказал Жаб, с ней не хочется встречаться. Она плохая, и еще хуже. Ее только зовут королевой. Да, кроля. — сказал всякограб. Он смотрел на Тифани сияющими, взволнованными глазами. — О, беда! Ты не знаешь о кроле! Не тебя взрастишь, бабуля, болит, что имеешь эти холмы в своих костях! О, беда! Не знал пути! Она не показала тебе путь! Ты что, не карга? — Как так, махнет! — Ты прибила Дженни зеленый зуб и смотрела безболдовому всаднику в глаз. Он не тудысь, и ты не знаешь. Тифани криво улыбнулась ему и прошептала жабу. Кто такой знаш? И что относительно его обеда? И что взрастила бабуля болит? Насколько я могу разобрать? сказал Жаб. Они поражены, что ты не знаешь о королеве. И о волшебном пути, и что ты являешься ребенком бабули болит и противостоишь монстрам. Э -э, знаешь, значит, знаешь. А его обед? Э -э, забудь пока про его обед, сказал Жаб. Они думают, что бабуля болит, передала тебе свое колдовство. Подними меня к своему уху, ладно? Тифани сделала так, как прошептал жаб. «Лучше бы их не разочаровывать, а?» Она сглотнула. «Но она никогда не говорила мне ни о каком колдовстве!» Начала она и остановилась. Это было верно. Бабуля Болит не говорила ей о каком-то колдовстве. Но каждый день она показывала колдовство людей.